Поль Верлен. Томление. С французского. Я, римский мир периода упадка, Когда, встречая варваров, раи, А крыстихи слагают в забытьи, Уже как вечер, сдавшего порядка. Душе со скуки нестерпимо гадко, А говорят на рубежах бои, О, не уметь сломить лета свои, О, не хотеть прожечь их без остатка. О, не хотеть, о, не уметь уйти, Все выпито, что тут ботил смешного, Все выпито, все съедено ни слова. Лишь стих смешной уже в огне почти, Лишь раб дрянной уже почти без дела, Лишь грусть без объяснения и предела.